«Проявил бы я на их месте такое же мужество?» — спрашивал себя Малиньи, невольно восхищаясь этими старцами. При одной мысли, что он может очтиться на их месте, по спине у него пробежала дрожь. Но он мгновенно овладел собой. «Что за дурацкие мысли лезут мне в голову?» — шептал он про себя. «Конечно, и я, как любой смертный, могу заболеть. Да и мало ли что может со мной случиться». Но только не это. От этого я защищен. Я лицо, столь же неприкосновенное, как и сам король. Но ведь и великий магистр семь лет назад мог ничего не бояться, и не было во всей Франции человека, обладавшего большим могуществом. Добряк Юг-де-Бувиль, королевский камергер, с пегими волосами, неслышно творил про себя молитвы. Ветер резко переменил направление, и дым с каждой минутой, становясь все гуще, поднялся столбом, окутал тамплиеров, скрыл их от глаз толпы. Слышно было только, как надсадно кашляли и судорожно икали два старика, привязанные к позорному столбу. Вдруг Людовик Наварский, потирая покрасневшие веки, разразился идиотским смехом. Его брат Карл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 Однако облику Карла недоставало отцовской мужественности, спокойной властности, словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство бесспорно было, не было лишь отцовской твердости. Я заметил в окнах Нельской башни свет. В полголоса обратился Карл к Людовику. Ну, должно быть, стражники тоже хотят посмотреть на казнь. «Я охотно поменялся бы с ними местами!» — пробормотал Карл. «Как так? Разве тебе не весело смотреть, как на костре поджаривают крестного отца Изабеллы?» «Ах, я и забыл, что Моле крестил нашу сестру!» — все так же в полголоса ответил Карл. «По-моему, зрелище призабавное!» — отозвался Людовик Наварский. «Людовик, замолчите!» приказал король, которого отвлекало шушуканье сыновей. Желая отделаться от чувства мучительной неловкости, молодой принц Карл постарался направить свои мысли по более приятному руслу. И он стал думать о своей жене Бланке, о чудесной улыбке своей Бланке, о прелестях Бланке, о ее руках, которые легко лягут на его плечи и прогонят прочь, заставят позабыть это страшное зрелище как она любит его, сколько счастья излучает вокруг. Вот если бы только их двое детей не умерли совсем маленькими, ничего, у них еще будут дети, и тогда уже ничто не омрачит их жизнь, очарование и душевный ничем не нарушаемый покой. Бланка сказала ему, что нынче вечером пойдет посидеть с Маргаритой. Сейчас она, должно быть, уже вернулась домой». Не забыла ли она захватить меховую накидку? Взяла ли с собой достаточно стражников? Рев толпы прервал ход его мыслей, и Карлов вздрогнул всем телом. Костер, наконец, разгорелся. По приказу Алена де Парейля лучники потушили факелы, бросив их в мокрую траву. И теперь только пламя костра рассеивало мрак. Первым огонь достиг приора Нормандии. Когда языки пламени лизнули его ноги, он каким-то отчаянным движением подался назад, широко открыл рот, надеясь вобрать побольше воздуха, такого желанного сейчас воздуха. Несмотря на веревки, которые удерживали его у столба, он перегнулся чуть ли не вдвое. От этого движения с головы сварилась бумажная митра, И зрители заметили огромный белый рубец, шедший поперек багрового лица. Пламя плясало вокруг. Потом приора Нормандии заволокло густой завесой дыма. Когда завеса рассеялась, Жофруа де Шарне был уже весь охвачен огнем. Он вопил, он задыхался, он рвался прочь от ракового столба, который зашатался у основания. Великий магистр крикнул ему что-то, но рев толпы, желавшие заглушить свой ужас, покрывал все звуки, и только пробравшиеся в первые ряды разобрали слово «брат» и еще раз «брат».